глава тридцать два в поисках счастья на своем путике мануэла чуть не погиб там под деревом а когда признали и даже наградили мукой изволька эту муку на своих плечах доставить на свой путик хорошо было вести на стружке муку по чистой реке пиниги неплохо по реке коде впадающий в пинигу подниматься вверх Тоже пока река чистая. Но вверху, когда начинаются завалы, становится все труднее и труднее. Там наверху деревья тесно стоят, в воде нет простору, и как будто в сердцах сильная весенняя вода валит деревья, и они ложатся одно за другим с берега на берег, как мосты. Тут уже сила нужна не чтобы двигать стружок веслом против воды а чтобы еще, кроме того, прорубать топором путь стружку. Тут мука становится мукой. Как, может быть, и всегда бывает, что трудно свое счастье найти, но нелегко тоже его и нести. До того нелегко, что настоящего счастливого человека между нами и незаметно. Нелегко давалось счастье Мануэле, но в том-то и было оно, что Мануэла не вел счета силам, истраченным на достижение своего счастья. И это досталось ему от своих отцов, и деда, и прадеда. Сил своих на добро не жалеть и не считать. «Где наша, не пропадай!» Когда же стало так на реке, что выходило больше только рубить деревья, чем двигаться вперед, Мануэла насмотрел тропку в Суземе, и стал таскать частями муку и другие припасы на своих плечах к становой избе на своем путике под знаменем волчьи и зуб. Таскал и таскал в становую избу на своем путике и расход своих сил не считал и не вел. Нам бы и смотреть не на что на эту становую избу. Такую избу делает в короткое время один человек. Он выбирает место в лесу, где почаще, чтобы, срубив деревья, ему не нетрудно было собирать хлысты в одно место. Сделав себе эту стадовую избу, он делает особую маленькую избушку для продовольствия и для хранения пушнины. Эта избушка ставится на особые ножки, такие, чтобы мышь обмануть. По этим ножкам мышь поднимается сначала просто вверх, как по стене. Но вдруг на пути ее в клеть с продовольствием является выступ. Вроде как бы для нас этот выступ был потолок. Вниз головой мышь не может. И возвращается вниз или падает. Таким грибком делаются все ножки и для стульев, и для столов. И, скорее всего, глядя на такую придумку, древний сказочник создал для нас свою избушку на курьих ножках. Так, прямо в двух мешках, забравшись по лестнице, Мануэлла и уложил свою драгоценную муку в эту клеть на высоких ногах. Сверху же он поставил крышу с дожатым устилом, с накатом и скатом для дождя в обе стороны. Устроив все это с хозяйственной и охотничьей радостью, Мануэлла приступил к своему любимому делу. С ружьем, топором, ножом и пучком конских волос для петелек на лесную дичь он вышел на путик. Расчет его был такой, чтобы к ночи дойти до другой избушки, называемой Едомной, в конце путика, переночевать в ней и на другой день вернуться в свою становую избу. Ему хотелось поправить всякого рода грехи на путике за пропущенное время, чтобы потом осенью по-новому начать свой любимый промысел. Ну, вот и началась желанная жизнь. Охотник выходит на свой путик. И как в селении хочется каждому прежде всего рассказать о своих соседях, так и с о своих ближайших деревьях. Нет человека, и вот дерево соседнее становится тебе как родной человек. И тут впервые, понимаешь, что деревья ведь то же самое живут, и только они вверх живут, на прямой путь к солнцу, а ты между ними можешь и в стороны. Они стоят, а ты между ними идешь, и с тобой рядом ежик проходит, и мышка шуршит в старой листве, и где-нибудь олень, и где-нибудь медведь, и еще мало ли кто, и все так. Вот они, две знакомые с детства елки, Стоят рядом по ту и по другую сторону на путике. Только-только между ними человеку пройти. Протянув большую ветку с прямым указом на путик, одно дерево хочет уступить дорогу другому. Остановился, пропускает его, приглашая веткой. Прошу. Другое дерево точно такой же веткой, как рукой, любезно хочет само уступить и тоже. Прошу. Так они давно на месте стоят и не сдвигаются. А пока они церемонятся, между ними и человек, и медведь, и олень пройдут, и заяц проковыляет, и лисица прошмыгнет. Вот как раз возле одного дерева, если и от становой избы путиком, с правой стороны стоит молодая елка, дочка его. Ростом эта дочка не больше, как в два человека с надбавкой на верхнюю мутовку. Как раз вот на этой елочке оказался свежий загрыз медведя. Тут, заметив сразу новый загрыз, Мануэл остановился и крепко задумался. Да и задумаешься. И по виду, и по всему, что было известно о медвежьих загрызах у охотников, медведь сделал такую заметку осенью когда ложился в берлогу. Мануэлэ так понимает, что медведь загрыз делает на ближайшие елки, чтобы весной помериться и узнать, насколько он подрос за зиму. Но весна ему бывает поначалу трудно Не всегда ему удается выбросить пробку. Вот за этим-то неприятным делом он и забывает, что весной ему надо помериться. Когда же, наконец, он сбросит пробку, тут весна для всех в такую приходит радость что и медведю делается не до того чтобы упоминать прошлое и загадывать о том насколько он подрастет лежа в берлоге так медведь весной и забывает печали и заботу так и все и все по новому но мануэл увидев на молодой елке осенней загрыз медведя смутился да и как не смутиться если медведь на путике Самый опасный сосед. Ворон, конечно, опасен, если примется клевать пойманную дичь, но ворона нетрудно убить. А медведь повадится собирать дичь на путике. Тут уж самому ничего не достанется. Как же теперь отделаться от опасного соседа? Вот так с первых шагов на своем путике Мануэле пришлось задуматься. Конечно, можно убить медведя. Но это, наверное, по крови передалось Мануэле от предков, чтобы по возможности на путике не очень-то спорить с медведем и останавливать его не пулей, а вещим словом. «Живые помощь!» — прошептал Мануэл. И все раздумывая о недобром соседе и участвуя во всей лесной жизни живым глазом, Охотник пошел дальше по древней тропе, выбитой его предками. При переходе по своему путику через общую тропу охотник заметил на мху неясный след, величиную в теплый сапог. «Не он ли?» — подумал Мануйло. И чтобы понять, чей это был след, завернул с общей тропы на какой-то новый обход через ламу. Тут на ламе он увидел, что большой след идет за двумя маленькими и понял так, что большой в теплый сапог след как бы гонится за двумя маленькими. Не он ли? Подумал охотник и бездумно опять ответил сам себе. Живые помощи. За ламой на песке возле куста черной смородины Мануэл ясно увидел, что не медведь шел, а человек. А маленькие следы были тоже человеческие, только маленькие, детские. Пройдя немного дальше, он увидел на дереве детскую зарубку топором в четыре рубыша. Было выбито знамя путика воронье Пета. Что такое? Подумав об этом всем, Мануэлла тряхнул головой и веселым глазом оглянулся кругом. Так он делал всегда, когда в голове что-то начнет путаться. И, отбросив мысль о недобром соседе и об этих каких-то детских следах, вернулся через ламу обратно к общей тропе и тропы повернул на свой путик. Сколько раз вот мы тоже замечали, добираясь до своего счастья каким чудесным оно кажется издалим и как оно прячется в труде и всяких заботах когда его достигаешь до того глубоко прячется что со стороны люди его не замечают ты сам живешь и о счастье не думаешь скорее всего это у всех и от того когда хочешь указать на счастливого то кажется будто счастье и вовсе нет на земле. Но это мы знаем. Мануэлла на своем путике пока еще был счастлив.